Глава 48. Народу он оказал благотворительность лишь дважды. Один раз, когда раздал взаймы на три года без процентов 100 миллионов сестерциев, другой раз, когда возместил убытки нескольким владельцам доходных домов на Цилийском холме, сгоревших при пожаре. Первую из этих мер ему пришлось предпринять, когда в пору крайнего безденежья народ потребовал помощи, и когда сенатские указы о том, чтобы взаимодавцы вложили две трети имения в землю, а должники выплатили две трети долга немедленно, уже не могли помочь. Примечание. О финансовом кризисе 1933 года смотри подробнее у Тацита. Усиление ростовщичества заставило Тиберия назначить полуторагодовой срок на ликвидацию всех долговых обязательств. Предполагалось, что указ о непременном вложении двух третей имущества в землю вызовет спрос на землю. Должники смогут продать свои наделы по хорошей цене и из вырученных сумм заплатят взаимодавцам установленные две трети долга. Однако вышло наоборот – заимодавцы стали сразу требовать платежа, и потом, вопреки закону, полностью. Должники бросились распродавать свои наделы, цены на землю упали, и тогда лишь займодавцы начали скупку земель. Заем Тиберия, под залог земельных участков, помог поправить положение. Вторую он предпринял, чтобы смягчить тяжелое бедствие — Но себе он поставил это благодеяние в такую заслугу, что приказал переименовать Цилийский холм в Августов холм. Войскам он удвоил завещанные Августом подарки, но больше не делал никаких раздач. Только притарианцам он выдал по тысяче динариев за то, что они не поддержали Сияна. Да сирийским легионам сделал кое-какие подарки за то, что они одни не поместили изображение Сияна — на своих значках. Даже ветеранов он редко увольнял в отставку, так как их старость позволяла дождаться смерти, а их смерть — сберечь деньги. Примечание. Сберечь деньги, которые выплачивались в виде пособия, увольняемым по выслуге лет. Провинциям он также никогда не оказывал помощи, кроме Азии, где несколько городов были разрушены землетрясением. Примечание. Землетрясение в Азии произошло в 1917 году.